Глава шестая. Долетались. Перегрузка ящиков в этот раз прошла куда быстрее и спокойнее, чем в прошлый раз. А вот дальше дело застопорилось. Сначала таможенник возжелал детально осмотреть доставленный нами груз и провозился с ним добрых полтора часа. Пока люди Гвинеда вскрыли ящики и дали полный доступ к их содержимому, пока офицер чуть ли не слупой осмотрел движки, особое внимание, разумеется, уделив тому несчастному, что пострадал при погрузке на мех дворе. Счастье еще, что таможенник не потребовал разборки этих железяк. То-то было бы удивление. Хотя, судя по обветренной физиономии и некоторым повадкам, сей господин знаком с морем не понаслышке, и угадать истинное предназначение привезенных нами агрегатов Ему не составило труда, но ведь промолчал. А это значит, либо ему очень хорошо заплатили за правильный взгляд на вещи, либо офицер и сам не горит желанием стать подданным норвежской короны. Что ж, любой из вариантов меня устраивает, лишь бы таможенник задний ход не дал. И ведь не дал. Проштамповал документы, козырнул и свалил в туман. А потом пришла пора проверки содержимого со стороны грузополучателя. Понятное дело, что размонтировать движки прямо здесь никто не стал. Работники споро заколотили вскрытые ящики, машины взрыкнули моторами и, плавно набрав скорость, один за другим скрылись за пагаузами, оставив на памяти себе лишь небольшое облако черно-серой портовой пыли. Рыжий Кимр, о чем прямо сообщало его имя, Порывался было смыться вместе с грузом, но наткнулся на преградившего ему путь, закованного в шкуру Алексея. «Уважаемый Гвинет Апоун, я, конечно, понимаю, что вам хочется поучаствовать в проверке работоспособности, доставленной мною техники. Учитывая состояние одного из агрегатов, это понятное и вполне законное желание», — проговорил я. «Но ввиду недавних событий на острове Фульё», Я бы хотел иметь гарантии того, что получу, наконец, оплату за выполненный заказ, а потому вам придется дождаться окончания проверки груза здесь, в нашей компании. У вас же найдутся специалисты, способные верно оценить состояние груза и нанесенный ему урон, если таковой вообще имеется. Найдутся, конечно, От отчего-то резко побледнев отозвался тот. крутанув в руке солидную такую кожаную папку с медными замками. «Я отдам соответствующие распоряжения моим людям и через минуту буду в вашем распоряжении». «Разумеется!» — я кивнул Алексею, и тот посторонился, пропуская рыжего к машинам, при этом выразительно лязгнув затвором пулемета. «И нет, это не угроза. Просто после недавнего приключения доверие к людям у нас поубавилось». Отсюда и это маленькое напоминание, чтобы наш новый знакомый не наделал глупостей. И тот прекрасно понял намек. Как результат, не прошло и пары минут, огруженные морскими движками машины скрылись из виду. Гвинет проводил их взглядом и повернулся к нам: «Приглашаю вас на морай, господин Гвинет. Буду рад угостить вас чаем, пока мы ожидаем результатов проверки. К тому же... «Думается, у нас найдется пара-другая тем для переговоров. Что скажете?» «Благодарю за предложение, господин Бюлов», — произнес он, и, бросив еще один короткий взгляд в сторону, куда уехал груз, решительно поднялся по аппареле в трюм яхты, с радостью его приму. «Замечательно, идемте», — я растянул губы в улыбке и повел гостя в салон. Устроившись в креслах у накрытого к чаю стола, И отдав должное все совершенствующемуся поварскому мастерству моей невесты, мы потратили несколько минут на отвлеченные разговоры, но, едва чай в наших чашках чуть остыл, перешли к делу. — Уважаемый Гвинет, не возражаете против такого обращения? Все же разница в возрасте между нами не так велика, — начал я. — Ничуть, — качнул головой тот и, чуть помолчав, добавил с вопросительной интонацией. — Рихард. — Именно так. Кивнул я с улыбкой. «Какой вежливый собеседник мне достался, а?» «Вот что Алексей с пулеметом у дверей делает!» «Итак, уважаемый Гвиннет, у нас, как я говорил внизу, есть несколько тем для обсуждения. Но прежде чем мы их поднимем, мне хотелось бы знать, насколько велики ваши полномочия и насколько высок уровень вашей осведомленности в происшедшем. Просветите?» «Я являюсь полномочным представителем поставщика, прибывшим для урегулирования любых возможных проблем с грузом или конфликтов между перевозчиком и получателем», — отчеканил тот, сверкнув глазами и, дернув пару замков папки, зашуршал бумагами. Секунда, и пара листов из вытащенной им солидной пачки уже лежит передо мной. Доверенность от грузоотправителя и еще одна от грузополучателя — Первое за подписью знакомого мне Айриша с его жилищной печатью, второе за подписью директора некой фарерской компании ПЛУК. Собственно, и в имеющихся у меня коносоментах, фигурирующий в качестве грузополучателя. Неплохо, но мало. Очевидно, Гвинет что-то такое прочел по моему лицу, потому как его рыжие брови тут же нахмурились. Если желаете, можете связаться с самим Р. «Господином Алистером. Он подтвердит мои полномочия лично», — вздернул нос этот гордый кимр. «Это хорошая мысль, Гвинет. Пожалуй, именно так я и поступлю». Кивнул я в ответ и повернулся к застывшему на пороге салона Трифилову. «Алекс, будь добр, навести нашего радиотелеграфиста. Пусть даст запрос Эрлу Алистеру о личности нашего гостя, а заодно узнает, «Насколько откровенным я могу быть в разговоре с его представителем о происшедшем накануне?» Рыжий фыркнул, проводив взглядом бесшумно исчезнувшего за дверью гиганта, то ли действительно оскорблен недоверием, то ли пытается скрыть реакцию на Эрла. «Так сам виноват. Болтун — находка для шпиона. Это еще к Давидской нам говорил». Ну, а тот факт, что информация о реальном имени и титуле грузоотправителя стала известна мне еще до отлета из Меллинга, так кому какое дело? Разглашать ее я не намерен, а значит, шпионам тут ловить нечего. Рыжим таким. Кимристым. Ага. «Извините, Гвинет, я развел руками, «вы лично мне симпатичны, но ситуация такова, что я просто не имею права рисковать. Касайся дела одного меня», «Я бы не стал городить такой огород, но я несу ответственность за своих людей и их безопасность». «Ничего страшного, Рихард». Тряхнув головой и почти моментально стерев с лица возмущенную мину, откликнулся рыжий кимр. «Я... я вас понимаю». «Вот и славно. А пока мы ждем ответ от его сиятельства, угощайтесь, Гвинет. Угощайтесь. Поверьте, такую выпечку, кроме как на Марае...» можно попробовать лишь в одном месте на свете, и я совершенно точно не намерен говорить, где оно находится. Так что, карпе Дим! Честно говоря, отправив Алексея к дежурившей на мостике Алене, я думал, что ответ на запрос придет не раньше, чем через час-два. Но не прошло и четверти часа, как средний из братьев Трефиловых, по-прежнему наряженный в шкуру, положил на стол передо мной короткую телеграмму от Эрла... Марея должного быть известным мне под именем господина Алистера. Вот любопытно все-таки. Он специально подбирал транспорт со сходным именем? Или так случайно вышло, а? Что ж, Эрл советует быть с вами предельно откровенным касательно нашего дела, произнес я, передавая Гвенеду телеграмму. Так я и поступлю. И поступил. Почти. Нет, я не врал. Просто кое о чем умолчал. О чем-то, до поры до времени. А что-то решил и вовсе не сообщать собеседнику, лелея собственные планы. Но, несмотря на все сокращения, история все же затянулась на добрых полтора часа. Сообщил я и о предупреждении Алистера о возможных проблемах с грузом, нагнавшим нас чуть ли не на полпути к Фарерам, и о событиях на Фульоне умолчал, поведал о разбойном поведении Бьорна. о неизвестном капере, от которого мы еле сбежали в Перину, о бомбардировке тем самым капером поселка и внезапном, но таком удачном появлении новгородского кита. Вот тут прежде внимательно и бесстрастно слушавший мое повествование рыжий кимр чуть не подпрыгнул. — Вы уверены, что это был новгородский кит, Рихард? — протараторил он. — Конечно, — пожал я плечами. Ни названия, ни флага он не скрывал и действовал, знаете ли, весьма уверенно. Людей Бьерна, по крайней мере, он взял плен в считанные минуты, впрочем, это уже не так важно. Самое главное, что пока новгородец разбирался с вашим ушлым трехпалым и его людьми, мне с командой удалось вернуть груз в трюм Марая. К сожалению, как вы видели, гвинет. Из-за вынужденной спешки и опасения схлопотать бортовой залп от раздухарившегося новгородца один из контейнеров мои люди не успели закрепить как положено, и в результате резкого маневра он сорвался с креплений и сильно пострадал. А с ним и содержимое. Признаюсь честно, мне кажется, без капитального ремонта этот конкретный двигатель уже не обойдется. Да, думаю, страховщики, как раз сейчас осматривающие груз, «С вами согласятся, но если все происшедшее отражено в вашем судовом журнале, то проблем не будет, не так ли?» Растянул губы в неестественной улыбке ощутимо подобравшийся гвинет. «Страховщики ознакомятся с ним, проверят эти сведения через судовой журнал «Феникса» и опрос его экипажа. И Если информация сойдется, то вы, согласно договору, отделаетесь лишь небольшим штрафом». «В половину стоимости контракта». «Как интересно!» — отразил я резиновую улыбку рыжего Кимра. «А мне вот кажется, что этот вопрос можно решить совсем иначе, и без штрафов вовсе». «Желаете возместить стоимость утраченного груза?» — дело удивился Гвинет. «Желаю получить компенсацию, согласно договору, заключенному между мной и Эрлом Алистером». «Смешно!» — протянул Кимр, откидываясь на спинку кресла. Сейчас он меньше всего походил на того стеснительного, бледнеющего от волнения молодого человека, что я встретил у Аппарели Марая всего несколько часов назад, и от доброжелательности его тоже не осталось и следа. От чего же?» — пожал я плечами. «Ничего смешного не вижу. Договор предусматривает ответственность сторон за утаивание информации, жизненно важной для исполнения заказа. Эрл Алистер...» Соизволил сообщить о подстерегающих, прошу прощения, возможно подстерегающих морай неизвестных опасностях, когда яхта уже проделала добрую половину пути до места назначения, тогда как обязан был сообщить об усложняющих исполнение заказа обстоятельствах еще до выхода транспорта из Мелинга. При этом Эрл Алистер ни словом не обмолвился о том, что получатель груза ненадежен. Вам продемонстрировать подсунутое мне господином Бьорном фальшивое банковское поручение? Нет? Ладно, увидите его в суде, если мы не придем к соглашению. Да и вообще, Гвинет, я ведь мог и не рисковать, вытаскивая ваш груз из-под стволов новгородского кита, трехтысячника, название которого, кстати, я вам не сообщал. И тот факт, что оно вам известно... наводит меня на мысль, что Эрл Алистер в своем запоздалом предупреждении мог быть более информативен, скажем так. Что скажете, уважаемый Гвинет Ап Оун? О том, что новгородский трехтысячник Феникс недавно поучаствовал в боестолкновении с пиратской акулой Натфульё, сообщили в утренней радиосводке. «Уважаемый Рихард Бюлов», — скривился Кимр. Но вот никаких сообщений о вашем присутствии в тех местах ни сам Феникс, ни прибывший для разбирательства патрульный дирижабль не сообщали. И полагаю, если я загляну в ваш судовой журнал, никаких отметок о тех событиях я в нем тоже не найду, верно? Вы хорошо следите за моей мыслью, господин Рихард Бюллов? что ж, действительно, я улыбнулся, заметив торжествующие выражения на подвижном лице собеседника и решил еще чуть-чуть подсластить пилюлю. Вы правы, никаких записей в журнале о том ночном бое нет. Вот видите, вижу, прекрасно вижу, что мое благородное желание не связывать имя его сиятельства с откровенными мошенниками и пиратами не нашло ровным счетом никакого понимания у его законного представителя. развел я руками. Но зачем вообще нужны какие-то записи в ничтожных бумагах, когда есть свидетели, потерпевшие и даже преступники, кстати, искренне раскаивающиеся в своих противозаконных деяниях и готовые дать признательные показания в любом суде, хоть норвежском, хоть фарерском, хоть новгородском. И все это на одной маленькой яхте. Моей. «Яхте, вы хорошо следите за моей мыслью, господин Гвинет Ап Оун. Mm -hmm. «Вы хотите сказать, что у вас на борту находится некий преступник? Это я понял», — протянул Рыжий. «Но как?» — очень просто, — перебил я сбитого с панталыку Гвинета. «Это господин Бьорн Трехпалый, собственной персоной, его подельник». Капитан пиратской акулы некий Герберт Ливен, готовый к сотрудничеству с кем угодно и в чем угодно. Их я, извольте видеть, выкрал, так же как и груз, прямо из носа Феникса. Итак, будем договариваться. А если нет, то, то завтра же я сдам Герберта норвежцам обьорно. перевяжу бантиком и отправлю на Феникс с покаянной запиской, мол, ошибочка вышла, нечаянно чужой трофей прихватил. Возвращаю с принесением глубочайших извинений. Думаю, новгородцы такому подарку только порадуются, а? Что скажете, господин Гвинет ап -Ун? Предлагаю обсудить размер компенсации, причитающейся вам за ненадлежащее исполнение грузоотправителем своих обязательств по договору. После долгой, очень долгой паузы произнес Рыжий. Да, да, профи ему, конечно, далеко, но удар держать умеет. И условия нашего дальнейшего сотрудничества, полагаю, усмехнулся я, стараясь не показать обуревающих меня эмоций. «Обидится ведь, а нафига мне нужен враг на голом месте?» Условие? «Эрл Морей щедрый заказчик, и я не думаю, что досадное стечение обстоятельств, случившееся недавно, может стать препятствием для продолжения нашего сотрудничества с его сиятельством», — проговорил я, и, поймав явно поплывший от таких закидонов взгляд собеседника, сменил тон на более доверительный. «Гвинет». Я и в самом деле готов работать с господином Алистером, несмотря на все приключения этого рейса. Но у меня есть несколько непременных условий. не трудных, но обязательных. Компенсация — это так, для поддержки репутации. Я даже не настаиваю на ее соответствии условиям договора. Пусть будет не 50% от стоимости контракта, а процентов 20-25 не суть. Важнее другое. «Что именно?» Гвинет Апоун поймался на паузу в моем монологе, как осенняя щука на жирного карася. «Я очень не хочу работать с конторой вашего любезного двоюродного дядюшки», — признался я и тем самым добил и без того уже раздерганного рыжего кимра. «Ни с его конторой, ни с какой-либо другой того же профиля». «Дядюшка, значит, — пробормотал он, — но в самом деле...» «Неужели вы думали, что, добывая информацию о грузоотправителе, я не поинтересуюсь лицами, сопровождающими заказчика?» — дело наизумился я. «Понимаете, Гвинет, случилось так, что некоторое время назад я очень сильно обжегся на незнании некоторых вещей, непонимании важности родственных связей, скажем так. Урок я выучил, и с тех пор, когда дело касается персон вроде «Его сиятельства Эрла марея, я стараюсь собрать всю возможную информацию по окружению таких лиц, их родне и связям. В окружении господина Алистера, насколько известно моим информаторам, есть только один Дикон О'Лири, а именно командор О'Лири, глава Оунов, младший ветви дуефорских Ллойд Джорджей, связанный с самим Эрлом Мореем через Кэмпбеллов, служивший под началом второго лорда Адмиралтейства и с треском изгнанный со службы. Ну а чем занимается ведомство второго лорда Адмиралтейства, не знает только ленивый. Собственно, уважаемого Дикона и уволили с имперской службы, когда выяснилось, что он поддерживает вполне дружеские связи с якобы изгнавшими его фамилиями Шотландии и Уэльса. «Кимрии», — поправил меня Гвинет. Да, все же не профи. Далеко не профи. Будь на его месте серьезные специалисты с бывшей конторой дядюшки, черта с два бы мне удалось так легко выбить собеседника из колеи. Пусть так. Я ни на секунду не сомневаюсь, что при Эрли Море господин Дикон занимается тем же, чем занимался на службе французской короне. И я с его заведованием работать не желаю. Это первое условие. А есть и второе? Слабо удивился Оун. «Есть как не быть», — развел я руками и, убедившись, что Рыжий вроде бы пришел в себя, продолжил. «Это будет неприятное условие, предупреждаю. Я отдам вам и Бьорна и Герберта, при условии, что известие об их поимке и заключении под стражу попадет в прессу. И мне абсолютно не важно, кто их схватит — норвежцы или фарерцы или альбионцы с кимрами на пару». «Главное, что информация об этом факте попала в газеты. А что с самими уродами потом будет, мне плевать. Хоть ешьте их». «Зачем вам это?» — прищурился Гвинет. «Ну, точно не для того, чтобы осложнить вам жизнь», — усмехнулся я. Но тут же посерьезнел. «Повторюсь, я не желаю связываться со службами вроде конторы уважаемого Дикона Олири или его коллег из других стран. А интерес ко мне в связи с делом Бьорна, «Возникнет обязательно. Его люди-то остались на Фениксе, в плену. А мой визит на фулье они видели своими глазами. С Феникса они точно угодят на беседу к вашим коллегам, гадалки не ходи, и я ни на секунду не сомневаюсь, что в результате этих бесед всплывет мое имя. Но одно дело какой-то мимо проходивший контрабас, и совсем другое дело — непонятная яхта... после ухода которой исчезли ключевые персонажи истории. Всплывут эти персонажи и стягнет интерес ко мне и Мараю. Я так считаю». «В принципе, логично», — согласился Рыжий. «Еще немного, еще чуть-чуть». Выслушав практически дословный пересказ разговора между ушлым мальчишкой и Гвинедом, Дикон О'Лири покосился на неподвижно замершего в кресле, находящегося в глубоком трансе племянника, и тяжело вздохнул. Рано, слишком рано он выпустил любимца в поле. Не просчитал, не учел. — Обыграл его этот Бюлов, а? Дикон! — с еле заметной насмешкой протянул Льюис. — По всем направлениям обошел. Грустно согласился хозяин кабинета. — Моя вина. Не подумал, что Гвинеду придется столкнуться не с каким-то малолеткой, с уже состоявшейся личностью, хитрой, умной сволочью. — О, как! В твоих устах это звучит как признание. Жалеешь, что парень отказался от сотрудничества? Честно — Честно. Дикон застыл у окна и неожиданно резко кивнул. — Очень.